Sound Sound Project Хайти Часть 6 Как твои выходные? Чем планируешь заняться? Наверное, как обычно. И не будет ничего интересного. Предки снова уедут на работу, а я буду сидеть с Элис. Сколько ей уже? Скоро два года. Ого! Большая уже. Ага. Постоянно что-то замышляет и тянет всё в рот. И ждёт. А как же я буду реагировать на всё это? Прям бесит уже. Дженни, но ну она же ребёнок. У неё нет злых намерений, уверяю тебя. Ага, нет. Видел бы ты ее глаза в такие моменты. Как бы не сказал. Да ну! Мне кажется, все гораздо проще. Скорее всего, она с тобой пытается играть. Ой, слушай, если еще и с тобой про Элис говорить, я совсем с ума сдвинусь. Все-все, я понял. Больше не буду. И тогда мать Иисуса говорит своему божественному сыну, вина Господь исцелял войны, изгонял бесы. Сам то чем заниматься будешь? Займусь докладом. Чем? Ну, профессор Уилсон просил меня подготовить доклад на тему "Мы и время". Так что, скорее всего, закроюсь в комнате и буду писать. А, понятно. А твои как? Кстати, как папа? Когда его выпишут? Что врачи говорят? Мои, да, также. Мама в своем центре днями и ночами пропадает. То операции, то совещания, то еще что-то. Я ее лишь пару раз в неделю вижу. И то по утрам. Ничего себе. Ага. Еще она поздно приходит. И если честно, меня это очень напрягает. Хотя я понимаю, что сегодня это единственный источник дохода в нашей семье. Ну и стараюсь лишний раз не лезть к ней со своими вопросами, так? Самое необходимое, если что-то надо. Ну, об этом и говорю. Да уж. Понимаю. Тяжело ей без мужчины. Джен, ну что ты в самом деле? А мне каково? Видеть отца в психушке? Меня лучше пожалей. Прости, не хотела тебя чем-то обидеть. Как кстати папу? папой? Ты так и не сказала. Ты же был у него в начале недели. Мне не особо хочется про это говорить. Тяжело ему там. Да и помочь ему чем-то нет никакой возможности. Ты вроде говорил, что из-за своей работы он туда попал. А если так, то почему те, где он работал, ему не помогают? Это же ненормально. Не знаю ничего. Мне иногда кажется, что они туда его и запрятали. Реально? Разве такое возможно? В той организации, где папа работал, возможно. Наверное. Не мог же нормальный человек за несколько дней с катушек съехать и измениться до неузнаваемости. Ну да. Странно как-то все это. Я же знаю твоего папу. Всегда такой веселый, жизнерадостный. А тут раз и в психушке. Джек, ты все пишешь? Да, все пишу на жесткий диск. Ну и видео заодно. Отлично. Надо понять, знает парень про тетрадку или нет. Мама тоже считает это очень странным. Вот сейчас и узнаем. Я полностью доверяю ей, как врачу. Так, Джек, пускай здесь все пишется, надоело сидеть и ждать. Давай пойдем к ним, и там уже на месте все узнаем. Окей. Она говорила, что так резко состояние папы не могло просто так ухудшиться. И скорее этому есть причина. <саспоркут> Мистер Райан? Ой! Мисс? Да, это я. Агент Паркер. А это агент Тернер. Понятно. Простите, а... Мы глубоко извиняемся перед вами и вашей девушкой, но не могли бы мы, э, мистер Райн, пообщаться с вами наедине? Так сказать, с глазу на глаз? Простите, мисс Эми, но этот разговор мужской, и касается только вашего приятеля. Да, да, я все поняла. Позвони мне вечером, Хайте. хорошо? Джен, прости. Все нормально. Итак, мистер Райан, или вам лучше Хайти? Лучше Хайти. Хорошо. Итак, Хайти, есть несколько вопросов, которые мы хотели бы тебе задать и которые очень нас интересуют. А вы работали с моим папой? Да, мы работали вместе с твоим отцом. Но вопросы сейчас задает мистер Паркер. Я понял. С твоего позволения я продолжу. «Третьего мая, во вторник, ты навещал своего отца. Так вот, нам нужно знать, что насторожило тебя на этой встрече?» «Но я уже говорил доктору Кисару, что все было как обычно. Ничего особенного я не заметил». «Хайте, я очень тебя прошу. Ты можешь нам говорить неправду или что-то скрывать. Дело твое. Но мы все равно узнаем то, что нам нужно». И поверь, тогда уже будет очень сложно чем-то помочь твоему отцу, да и тебе. А, но я говорю вам правду. Молодой человек, с доктором Кесаром у вас был разговор непосредственно перед посещением, а нас интересует то, что происходило, когда ты вошел в палату своего отца. Хайти, мистер Тернер прав. От нас лучше ничего не скрывать. Прошу прощения, но я не совсем понял, какое время вы имеете в виду, поэтому так и ответил. Итак, продолжим? Да. А, когда я вошёл, вроде всё было как обычно, но... папа немного нервничал и всё время твердил о том, что увидел на стене над дверью красный огонёк, и уверял меня, что его раньше не было. Mm -hmm. Я так понял, что это вы э, или кто-то из персонала больницы начали записывать на видео то, что делал мой отец? Уверяю тебя, камера и раньше работала. Твой отец ее просто не замечал. Mm -hmm. Ну, тогда вы можете посмотреть, что было в записи. Знаешь разницу между видео и аудио? Знаю. Я думал, что камера и звук тоже пишет. Нас интересует именно то, что говорил тебе отец. Да ничего он не говорил, он лишь твердил, что за ним подсматривают и о том, что его это раздражает. Скажи, а он не собирался тебе что-то передать при следующей встрече? Ну, возможно, какие-то свои записи, тетради, блокноты или, может, на словах? Нет, ничего такого он не обещал. Ах. Ну что ж, Хайти Райан, я тебе верю, но надолго ли это доверие, вот в чём вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сообщал нам любые подозрительные, на твой взгляд, моменты, которые будут касаться твоего отца. И не только отца. Я думаю, ты понимаешь, о чем я тебя прошу? Да, понимаю. Джек, дайте, пожалуйста, мистеру Райну нашу визитную карточку. Вот, возьми. Если что-то вспомнишь или узнаешь, по этому номеру можно звонить круглосуточно. Что ж, на этом наша беседа временно закончена, и мы тебя больше не задерживаем. Скажите, а как долго еще мой отец будет подарен <как> пристальным наблюдением врачей? К сожалению, мы не врачи, Хайте. Твой отец очень болен, и его состояние нас беспокоит. А поскольку он обладает некоторыми, скажем так, необычными сведениями, то нам бы очень не хотелось, чтобы эти сведения покинули пределы палаты твоего отца. И еще, мистер Райен, о нашем разговоре лучше никому не знать, даже вашим родным. И передайте, пожалуйста, эти же пожелания вашей подруге Дженнифер, когда вечером вы будете ей звонить. Да, хорошо. Ну. Но... Что скажешь, Джек? Он что-то скрывает. Согласен, но тетради у него нет. Знаешь, Смит, а, а я вот тут подумал, а не может ли то, что умеет и знает уважаемый нами Алекс Райн, каким-то образом Передастся этому Хайти? Он же его сын, а? Привет, Зай! Привет, Майк. сюзик как хорошо, что мы не встретились. Вообще трэш, конечно. Ну, давай, рассказывай, что там у тебя? Честно, по телефону ничего не поняла. Психушка, тетрадь, какой-то мальчишка. Ужас. Да, да. Давай присядем, я все расскажу. Короче, иду я к тебе. Ну, когда еще ты не перезвонила, и я не знал, что мы не встретимся. Ну, в общем, иду, разговариваю с тобой. И вдруг меня кто-то позвал. Блин, на самом деле было очень неожиданно, потому что вокруг никого не было. А оказывается, тот, кто меня позвал, был за решеткой той самой психушки, мимо которой я проходил. Да-да, ты говорил, что как раз мимо нее идешь. Ну да, так вот. Этот псих, хотя он, может, и не совсем псих, кинул мне вот эту тетрадь и очень просил, просто умолял меня найти какого-то Хайти и передать её ему. Что за имя такое? Хайти. Или это фамилия? Хайти – это имя, а фамилия – Райн. Он несколько раз обращается к нему по имени. Я так понял, это его сын. Точно сын? Ну, вроде он и сам об этом говорил, хотя не припомню. Ну, слушай дальше. Короче, он сказал, что меня отблагодарит за эту тетрадь. Либо он сам, либо этот, Хайти. Но сказал быть очень осторожным, потому что меня могут искать из-за этой тетради. Ерунда какая-то. А как он тебя найдет? Ну, я про благодарность. И вообще, что он имел в виду? Деньги или, может, еще что? Понятия не имею. Может, этот Хайти расплатится. А может, он сам... Да дело не в этом. А в чём? Да дело в том, что в этой тетради находится то, что определённо имеет какую-то ценность. Не знаю, научную, историческую, а может вообще всё вместе. Да ладно, Майк, с чего ты взял? Это, конечно, всего лишь мои предположения, но я просматривал её. В ней всё непонятно, начиная от языка и заканчивая графиками, формулами и таблицами. Единственное понятное место, Это в самом начале, где этот псих обращается к своему сыну. И дальше тарабарщину. Какие-то иероглифы, стрелочки, галочки и прочее. А с чего ты взял, что это его тетрадь и его записи? Ну как? Вот, смотри. Смотри. Хайти, много лет назад, когда я еще был таким же, как ты, видишь, он же обращается к сыну. Ну да. Хотя он может быть так же, как и ты. Ну, в смысле, его тоже кто-то там попросил передать тетрадь этому Кате. А он типа представился как отец. Не, это был точно отец. Другой бы так не просил. Ну хорошо. А почему ты думаешь, что там ценная информация? Я, конечно, не доктор науки или профессор, а только постигаю азы науки. Но что-то мне подсказывает, что это именно так. Неплохо было бы показать эту тетрадку кому-то, кто хоть что-то понимает в этих иероглифах и символах. А как быть с этим Хайти? Будем его искать? А как ты себе это представляешь? В штате около 700 начальных школ и около 200 high скол Он сказал тебе, сколько лет сыну? А может, он вообще еще малыш и живет в другом округе? Вот срань! Я и не подумал об этом. Ну, а я о чем? Ну, я вроде обещал. Я тебя понимаю. Сама такая. Ну, тогда я вижу только один выход. Для начала, гугл в помощь. Будем искать это странное имя мальчика. Может, появятся какие-то зацепки. Ну и есть ещё у меня одна мыслишка. Что за мыслишка? Хочу показать эту тетрадь одному очень давнему знакомому. продолжение следует. Иго сам истории в объемном звуке.